Глава 1 Пациенты доктора Дженкинса. На пороге своего небольшого особняка на Лиссабонской улице стоял свежевыбритый, с сияющими глазами, с полуоткрытым от довольства ртом, с неспадающими на широкий воротник сюртука длинными тронутыми сединой волосами, широкоплечий, здоровый и крепкий, как дуб, Прославленный ирландский доктор Роберт Дженкинс, кавалер турецкого ордена Меджидие и особо почетного ордена Карла III Испанского. Чем многих научных и благотворительных обществ председатель и учредитель вифлеемских яслей, одним словом, Дженкинс, изобретатель широко известных мышьяковых пилюль, Дженкинс, самый модный врач в 1864 году, самый занятой человек в Париже. Был конец ноября, утро. Доктор уже собрался сесть в свою карету, когда окно во втором этаже, выходящее на внутренний двор особняка, приоткрылось, и женский голос робко спросил. Вы вернетесь к завтраку, Роберт? О, какой доброй, прямодушной улыбкой вдруг озарилось выразительное лицо ученого и апостола. Взгляд его, обращенный снежным приветом к мелькнувшему за раздвинутой портьерой уютному белоснежному пеньюару, говорил о супружеской любви, спокойной и непоколебимой, которую привычка скрепляет мягкими, но прочными узами. Нет, мадам Дженкинс. Он любил, обращаясь к ней при других, подчеркивать звание законной супруги, словно находя в том, душевное удовлетворение, как бы исполняя свой долг по отношению к женщине, дававшей ему столько радости в жизни. Нет, не ждите меня. Я завтракаю на Вандомской площади. Ах да, у Набобы, сказала прекрасная госпожа Дженкинс, с весьма заметным оттенком уважения к этому персонажу из «Тысячи и одной ночи», о котором вот уже месяц говорил весь Париж. Потом, после некоторого колебания, она произнесла очень нежно и совсем тихо так, чтобы ее слова, заглушенные тяжелыми портьерами, мог расслышать один доктор «Только не забудьте, что вы мне обещали». По-видимому, обещание это было очень трудно исполнить, потому что при напоминании о нем брови апостола нахмурились, улыбка застыла на губах, и выражение лица стало до крайности жестким. Но это продолжалось лишь мгновение. У изголовья богатых пациентов модные врачи приучаются носить на своих лицах маску притворства. И он ответил самым нежным, самым сердечным тоном, «Открывая при этом ряд ослепительно-белых зубов, то, что я обещал вам, будет исполнено, мадам Дженкин. Идите к себе и затворите окно. Сегодня очень холодный туман». Да, туман был холодный и белый, как иний. Он стлался за стеклами просторной кареты, бросая мягкие блики на развернутую газету в руках доктора. Там, в густо парижских кварталах, скученных и грязных, где ютятся мелкие торговцы и рабочий люд, не знают этого прелестного утреннего тумана, который надолго задерживается на больших авеню. С раннего утра люди, едва пробудившись от сна, бегут на работу, тележки зеленщиков, омнибусы снуют взад и вперед, тяжелые фургоны, с грохотом везут железный лом. Вся эта кипучая жизнь рассеивает туман, разрывает его, раскидывает в разные стороны. Каждый прохожий уносит его частицу в своем изношенном пальто, в потертом шарфе, в грубых перчатках, натянутых на руки, которыми он похлопывает одна в другую. Туманно сквозь пронизывает куртки дрожащих от холода бедных тружеников, ватер-пруфы, накинутые на жалкие юбки, работниц. Он тает от дыхания, разгоряченного бессонницей или алкоголем, забирается в пустые желудки, наполняет открывающиеся ловчонки темные дворы, ползет по лестницам, скопляясь в пролетах, цепляясь за стены вплоть до нетопленных мансард. Вот почему его так мало остается на улицах. Но в той части Парижа с величественными, далеко отстоящими одно от другого зданиями, где проживали пациенты Дженкинса, на широких обсаженных деревьями бульварах, на пустынных набережных туман беспрепятственно клубился, раскинувшись большими полотнищами, легкими как вата. Все тут казалось, Замкнутым, скрытым от глаз, даже роскошным, когда солнце, лениво поднявшись, начало заливать красноватым светом тянувшиеся в ряд особняки, придавая туману, который окутывал их до самых коньков кровель, вид белой кисии, наброшенной на пунцовые ткани. Можно было бы сравнить туман. С большим занавесом, охраняющим поздний и легкий сон богачей, плотным занавесом, за которым ничего не слышно, кроме осторожного стука ворот, звякания жестяных бедонов, молошников, звона бубенчиков, пробегающего рысью стада ослиц в сопровождении запыхавшегося пастуха и приглушенного скрипа колес кареты Дженкинса, начинавшего свой ежедневный объезд больных. Первый визит в особня герцога де Мора. Этот великолепный дворец помещался на набережной Орсе рядом с испанским посольством. Длинные террасы посольства казались продолжением террас герцогского дворца. Главный вход был с улицы Лиль, но был и другой подъезд со стороны реки. Карета Дженкинса стрелой пролетело между двумя высокими стенами, увитыми плющом и соединенными внушительными арками. Два громких звонка, возвестившие о его прибытие вывели доктора из восторженного состояния, в которое, казалось, привело его чтение газеты. На обширном дворе, посыпанном песком, стук колес притих, и карета, описав изящный круг, остановилась у подъезда с большим навесом в виде ротонды. Сквозь туман можно было различить неясные очертания десятка карет, выстроившихся в ряд, и силуэты английских конюхов, водивших верховых лошадей герцога по аллее акации, акаций с оголенными, как всегда в это время года, ветвями. Все свидетельствовало о роскоши, упорядоченной спокойной, величественной и надежной. «Как бы рано я не приехал, всегда здесь много народу», подумал Дженкинс, увидев вереницу экипажей, среди которых заняла место и его карета. Зная, что его не заставят ждать, он поднялся, высоко вскинув голову, спокойный и уверенный в себе на ступени этого жилища сановника, на который ежедневно Взбирались не походкой, столько снедаемых тревогой чистолюбцев, столько дрожащих просителей. Уже в вестибюле, высоком игулком как церковь, где, несмотря на колориферы, работавшие круглые сутки, дрова пылали в двух больших каминах, оживляя помещение своим пламенем, роскошь этого дворца разливалась теплыми, опьяняющими волнами. Казалось, вы находитесь не то в оранжерее, не то в бане. Тепло и ослепительно светло было кругом. Белые панели, белый мрамор, огромные окна, много воздуха и простора, и всюду ровная температура, ибо здесь протекала жизнь существа избранного, утонченного и нервного. Дженкинс расцветал от этого обманчивого сияния богатства. «Доброе утро, дети мои!» — приветствовал он швейцара с напудренной головой и широкой перевязью и лакеев, одетых в короткие штаны и голубые, сшитые золотом евреи, поднявшихся из уважения к нему со своих мест. Потом прикоснулся пальцем к большой клетке с прыгавшими и пронзительно визжавшими макаками и, насвистывая, взбежал по лестнице из светлого мрамора, покрытой пышным, как лужайка, ковром, которая вела в апартаменты герцога. Вот уже полгода, как доктор посещал этот особняк, но всякий раз самый воздух этого дома возбуждал в нем чисто физическое ощущение легкости и прекрасное расположение духа. Хотя вы и находились у первого сановника империи, Ничто не обличалось здесь канцелярией с ее папками, полными пыльных бумаг. Герцог согласился занять высокий пост государственного министра и председателя Совета министров только при том условии, что не покинет своего особняка. Он приезжал в министерство всего лишь на час или на два, чтобы подписать неотложные бумаги, и аудиенции давал в своей спальне. И теперь, несмотря на ранний час, гостиная была полна народу. Тут толпились провинциальные префекты серьезными озабоченными лицами, без усов, но с бакенбардами, характерными для этих чиновников, менее надменные в этой приемной, чем у себя в префектуре, судейские, весьма суровые с виду и почти неподвижные депутаты, напускавшие на себя важность, крупные финансисты, Богатые неотесанные заводчики. Кое-где мелькала скромная фигура исправляющего должность советника префектуры в костюме просителя, фрак и белый галстук. И все, сидя и стоя в одиночку или группами, молча сверлили взглядом высокую дверь, за которой должна была решиться их участь дверь, через которую они вскоре должны были выйти торжествующими или с поникшей головой. Дженкинс поспешно прошел сквозь эту толпу, и все с завистью смотрели на вновь прибывшего, которого дежурный чиновник с цепью на шее, сидевший за столом у двери, крайне сдержанный и холодный, встретил почтительной и в то же время фамильярной улыбкой. «Кто сейчас у него?» — спросил доктор, указывая на спальню герцога. Едва шевеля губами, сочурив не без легкой иронии глаза, чиновник прошептал имя. «Дойди оно до слуха высоких особ, уже целый час ожидавших окончания аудиенции, даваемой костюмеру большой оперы, они пришли бы в негодование». Послышались голоса, брызнула струйка света, Дженкинс вошел к герцогу. Его-то уж никогда не заставляли ждать. В плотно облегавшей фигуру куртки из голубых песцов, своей нежной окраской подчеркивавших энергичное и надменное выражение его лица, стоял спиной к камину председатель Совета Министров. Костюмер тут же, на его глазах, набрасывал костюм пьеретты, в котором герцогиня Должна была появиться на балу. Сановник с такой же серьезностью отдавал ему указания, с какой диктовал проект нового закона. «Мелко заплестируйте рюши у воротника, а у рукавов рюши не нужно. Доброе утро, Дженкинс, я к вашим услугам». Дженкинс поклонился и сделал несколько шагов по огромной комнате. Окна ее, выходившие в сад, который тянулся до самой сены, как бы обрамляли один из красивейших видов Парижа — мосты, тюлерийский дворец и Лувр, среди сплетающихся словно нарисованных тушью черных деревьев на фоне растекшегося тумана. Широкая и очень низкая кровать, установленная на возвышении, к которому вели несколько ступенек, Две-три ширмочки китайского лака с нежными и причудливыми золотыми разводами, двойные двери и пушистые ковры все говорило о том, что забота об уюте доведена здесь до крайности. Диванчики, мягкие кресла, кушетки, низкие с закругленными спинками, призывавшие к покою и неге, дополняли убранство этой знаменитой комнаты где обсуждались с одинаковой серьезностью как важнейшие, так и самые легкомысленные вопросы. На стене прекрасный портрет герцогини, на камине бюст герцога работы Фелиции Рюис, удостоенной первой медали на прошлогодней выставке. «Ну, Дженкинс, как поживаете?» спросил министр, приближаясь к доктору, в то время как костюмер... Собирал лежавшие на всех креслах модные картинки. «А вы, дорогой герцог, вчера в варите мне показалось, что вы бледны. Полноте. Никогда еще я так хорошо себя не чувствовал. Ваши пилюри оказывают на меня магическое действие. Я чувствую себя бодрым, совсем молодым. Если вспомнить, каким разбитым я был полгода тому назад». Дженкинс молча приложил свою большую голову к меховой куртке министра в том месте, где у простых смертных бьется сердце. С минуты он выслушивал пациента, между тем, как его светлость продолжал говорить равнодушным, словно усталым тоном. Это была одна из его изысканных манер. «С кем это вы были вчера вечером, доктор? Кто этот высокий, смуглый азиат, который так громко хохотал, сидя в вашей ложе. Это был Набоб, дорогой герцог, знаменитый жансуле о котором сейчас только говорят. Как это я не догадался? Весь зал не сводил с него глаз. Актрисы играли для него одного. Вы его хорошо знаете? Что это за человек? Я знаком с ним, то есть лечу его. Благодарю вас, дорогой герцог, я кончил. Сердце в полном порядке. жан месяц тому назад приехал в Париж. Перемена климата на него повлияла. Он пригласил меня и как-то сразу почувствовал ко мне расположение. Я знаю о нем только, что у него огромное состояние, приобретенное в Тунисе на службе Убея, благородная душа, преисполненная прекрасных и гуманных чувств. В Тунисе... Перебил герцог по природе своей весьма мало склонны к чувствительности и гуманности. Почему же его называют набобом? О, парижане не разбираются в таких тонкостях. Для них всякий богатый чужеземец набоб, откуда бы он ни явился. А Жансуле своей внешности очень подходит для этой роли. Бронзовое лицо, горячие глаза и вдобавок колоссальное состояние, которым он распоряжается — смело могу сказать, самым достойным, самым разумным образом. Лишь благодаря ему, тут доктор напустил на себя скромность, мне удалось основать вифлеемские ясли для грудных детей, о которых одна утренняя газета, я только что ее пробежал, кажется, «Мессаже», говорит как о величайшей филантропической идее современности демора бросил рассеянный взгляд на газету, которую протянул ему Дженкинс. Он был не из тех, на кого могла подействовать газетная шумиха. «По-видимому, Жансуле очень богат», — заметил холодный герцог. «Он состоит пайщиком театра кардальяка платит долги Мон Павона. Буал Андри поставляет ему лошадей для конюшни». Старый швальбах, картины для картинной галереи. На все это нужны деньги. Дженкинс рассмеялся. Что прикажете делать, дорогой герцог? Этот славный набоб бредит вами. Прибыв сюда с твердым намерением стать парижанином, светским человеком, он во всем взял вас за образец. И не скрою, хотел бы получше узнать свой образец. Знаю, знаю. Монповон уже просил разрешение привести его ко мне, но я хочу подождать, разузнать о нем. С такими богачами, явившими собой весть откуда, следует соблюдать осторожность. Вообще я не против. Если бы я с ним встретился не у себя, а где-нибудь в другом месте, в театре, в чьей-нибудь гостиной, госпожа Дженкинс намерена устроить вечер в будущем месяце, если бы вы оказали... Нам честь. Охотно приеду к вам, дорогой доктор. И если ваш набоб тоже будет, пусть мне его представят. Я ничего не имею против. Тут дежурный чиновник приоткрыл дверь. Господин министр внутренних дел в голубой гостиной. Он хотел бы сказать вашей светлости несколько слов. Префект полиции все еще ожидает внизу в галерее. Хорошо сказал герцог. «Сейчас иду, но я бы хотел покончить с этим костюмом. Послушайте, как вас там? Что же мы решим относительно рюшей?» «До свидания, доктор. Продолжать принимать пилюли, да?» «Принимайте пилюли», ответил, раскланиваясь, Дженкинс. Он вышел, сияя. Две удачи разом. Честь принять у себя герцога и возможность оказать услугу милейшему на Бобу. Приемная толпа опросителей, сквозь которой ему пришлось пробираться, стала еще многочисленнее. Вновь прибывшие присоединились к терпеливо ожидавшим с раннего утра, некоторые поднимались еще по лестнице, озабоченные с бледными лицами, кареты все подъезжали и устанавливались в круг, двумя рядами, внушительно и торжественно, в то время как там наверху с не меньшей торжественностью Обсуждался вопрос о рюшах. «В клуб!» — приказал Дженкинс кучеру. Карета покатила по набережной, по мостам и достигла площади Согласия, которая за это время уже несколько изменила свой вид. Сквозь туман, отступавший к городским складам и к храму святой Магдарины, в греческом стиле, Можно было различить то белый султан фонтана, то дворцовую аркаду, то голову статуи или купы деревьев тюльри, взятка жавшихся к решетке. Завеса не приподнялась, а только местами разорвалась, приоткрыв клочки голубого неба. По аллее, ведущей к триумфальной арке, крупной рысью проносились шарабаны с восседавшими в них кучерами, и темными дельцами, проходил конвой императрицы, длинными рядами попарно ехали драгуны в пестрых мундирах и меховых шапках, верхом на фыркавших лошадях, только что выведенных из конюшни, слышался звон шпор и позвякивание уздечек. Все это освещалось еще скрытым от глаз солнцем, выступало в расплывчатом тумане и снова тонуло в нем то был как бы мгновенный образ квартала в его утреннем великолепии. Дженкинс вышел из экипажа на углу Королевской улицы. В большом и горном доме вверх и вниз навали лакеи, выбивая ковры, проветривая гостиные, где еще стоял дым от сигар. В каминах высились груды золы, еще совсем горячие, а на зеленых столах хранивших следы судорожной ночной игры, свечи в серебряных шандалах догорали ровным пламенем в тусклом свете позднего утра. Шум и суета прекращались на четвертом этаже, где проживали некоторые из членов клуба. В их числе был и маркиз Де Монпавон, к которому направлялся Дженкинс. «Как это вы, доктор? Черт побери!» до которой теперь час не могу принять. Даже врача? Никого. Надо соблюдать приличие, дорогой мой. Впрочем, входите, погрейте ноги, пока Франсис меня причешет». Дженкинс вошел в спальню, банальную, как все спальни меблированных квартир, и приблизился к огню, на котором грелись всевозможных размеров щипцы для завивки волос, между тем, как рядом в своего рода лаборатории Отделенный от спальни пестрой занавеской из бумажной ткани, маркиз де Монпавон отдавал свою особу в руки камердинера. Запах почули, кольт-крема, рогового гребня и палёных волос доносился из уборной маркизы. Когда Франсис приходил менять щипцы, Дженкинс видел огромный туалетный стол, Завалены множество мелких инструментов и слоновой кости, перламутрой стали, пилками, ножницами, пуховками и щеточками, заставлены выстроенными в ряд флаконами, банками и склянками, с косметикой под ярлычками, и среди всей этой выставки неловкую, дрожащую руку старика, худую и длинную, с холинами, как у японского художника, ногтями, которая что-то искала, не зная на чем остановиться среди всех этих малюсеньких металлических изделий и игрушечного фаянса. Приводя в порядок свое лицо, самое продолжительное и сложное из его утренних занятий, Мон -Павон принялся беседовать с доктором. Он рассказывал ему о своих недомоганиях, о прекрасном действии пилюль, которые, по его словам, омолодили его. Издали, не видя маркиза, казалось, что слышишь герцога де Мора, настолько Мон -павон усвоил его манеру разговаривать. Те же незаконченные фразы, сопровождаемые каким-то присвистом, те же «как бишь его, как его там», вставляемые по всякому поводу, тоже аристократическое бормотание, глотание слов, Небрежное, ленивое, в котором чувствовалось глубокое пренебрежение к вульгарному искусству речи.